Глава тридцать первая. «У тебя пальцы к рулю приросли», — заметил человек. «Голос у моего спутника бесцветный, невыразительный. Я уже и сам это видел, и чувствовал». Ладони намертво прилипли к баранке. Дергаться бесполезно. Пытаюсь резко вильнуть вправо, не помогает. Тачка больше не слушается. Пробую выйти из конструкта, проснуться, тоже по нулям. Мысленное обращение к Ярику остается без ответа. Опять же, само присутствие морфистов больше не ощущается. «Ты переместился в наш сон», — качает головой человек. «Здесь другие законы». Рассматриваю его. Обычный мужик лет тридцати. Модная прическа топ которую в моей реальности называли стрижкой терминатора. Я помню, как Шварц впервые появился с ней в красной жаре. Идеально ровный верх, по бокам и на затылке все выбрито. И при этом незваный пассажир предпочитает дорогие костюмы, явно сшитые на заказ. «Что нужно?» — грубо поинтересовался я. «Не угадаешь», — уверенно ответил терминатор. Подумав, я решил отказаться от любых версий. Против меня явно играет опытный морфист. Любые образы и реплики будут использованы против меня». Молчание затянулось. А вот ландшафт снаружи изменился. Машина уже ехала не по московским улицам, а по бесконечной идеально ровной серой равнине под таким же серым безликим небом. Исчезли здания, другие автомобили, звуки города. Остались только мы, Ирбис, и эта пустота. Терминатор наблюдал за мной с легким любопытством. «Не хочешь говорить, не надо?» произнес он тем же безразличным тоном. «Мне интереснее наблюдать, как ты пытаешься выкрутиться. Твои друзья уже бьются в истерике. Они чувствуют, что потеряли контроль над конструктом, но не понимают, куда он уплыл. А главное, к кому». Я снова попытался дернуться, оторвать руки от руля. Мускулы на предплечьях напряглись до дрожи, но кожа будто приклеилась к прорезиненной обшивке. Паника, холодная и липкая, начала подбираться к горлу. Я был заперт. Не в кабинете инквизитора, не в своем теле, а в самом примитивном и беспомощном состоянии, внутри чужого сна, где правило диктовал не я. «Кто ты?» — выдохнул я, смирившись с неизбежностью диалога. «Морфист из Супремы?» Он усмехнулся, и это было страшнее, чем его бесстрастие. Звук был безжизненным, как скрип ржавой двери. Супрема? <режит> Нет. Они действуют грубо, как таран. Я просто любопытствую. Слухи о Ороне-сироте, который вернулся из небытия и в одиночку противостоит целым родам, дошли и до нас. Решил посмотреть на тебя в деле. Пока разочарован. Детский сад с подменой допроса. Его слова обожгли сильнее любого оскорбления. Вся моя хитрая операция, на которую ушло столько сил и времени, была для него игрой в песочнице. «Тогда покажи, как надо», — проворчал я, продолжая сканировать окружающую пустоту в поисках слабого места, хоть какой-то трещины в этой реальности. «Уже показываю». Серый пейзаж за стеклом поплыл, исказился, — а затем сменился жутковатой картинкой. Я увидел спальню отца Доната. Сам инквизитор спал в своей кровати, но его лицо было искажено гримасой ужаса, тело билось в конвульсиях. Над ним, как хищные птицы, клубились темные бесформенные тени. Я узнал в них стилизованные монации Ярика и Джан. Они отчаянно пытались прорваться к нему, стабилизировать сон но их отбрасывало невидимой силой. «Видишь, твои друзья пытаются тебя спасти, но они даже не понимают, что сражаются не со мной, а с их же собственным конструктом, который я перенаправил. Они сами создали для себя ловушку». Я почувствовал, как кровь стынет в жилах. Все было гораздо хуже, чем я мог предположить. Этот тип не просто захватил контроль, Он играл нашими же инструментами, как мастер-виртуоз. «Отстань от них!» — прорычал я. «Ты хотел посмотреть на меня? Смотри! Выпусти их, и мы выясним, кто кого!» Терминатор снова усмехнулся. «Слишком поздно для героизма. Ты проиграл, еще не начав. Твое сознание сейчас — это открытая книга. Я уже нашел кое-что интересное». Финляндия, холод, лед, уничтоженные корабли, устройства, которые ты хотел скрыть. В висках застучало. Воспоминания, которые я тщательно хоронил в самых потаенных уголках разума, начали всплывать с пугающей скоростью. «Нет — Нет! — рявкнул я, пытаясь мысленно возвести барьер, отгородиться. Но было поздно. Чужое сознание, холодное и неумолимое, уже копалось в моей памяти, вытаскивая наружу самые темные секреты. Силы покидали меня, реальность сновидения поплыла перед глазами. Я проигрывал. И это поражение грозило гибелью не только мне, но и всем, кто был со мной связан. Именно в этот момент, когда казалось, что надежды уже нет, серое небо над нами треснуло сначала это была тонкая как паутина сеть ярких синих прожилок затем раздался оглушительный хруст будто ломали гигантские кости и небо раскололось на тысячи осколков обнажив зияющую ослепительную черноту из этой черноты с ревом прорываясь сквозь слои сновидения вынырнул витязь ни ирбис ни бродяга Огромный, угловатый, настоящий боевой мех Ярика. Его корпус дымился, с шипением отваливались куски намертво спаянного с реальностью металла, но он летел прямо на нас. Терминатор впервые проявил эмоцию, его брови поползли вверх в немом вопросе. Его контроль над конструктом дрогнул. В следующее мгновение боковая дверь Ирбиса с грохотом сорвалась с петель. И в проеме возникла Джан. Ее лицо было бледным, губы поджаты, но в глазах горела ярость. Она не произнесла ни слова, просто резко взмахнула рукой. Пространство внутри машины взорвалось какофонией образов. Стены салона поплыли, превратившись то в стену из горящих книг, то в ледяную пещеру, то в паутину из стальных нитей. Это была не атака, а диверсия. Попытка дестабилизировать реальность, которую выстроил незнакомец. Одновременно с этим из пролома в небе с корпуса Витязя посыпались темные силуэты. Морфисты из черного ока. Они не стали ввязываться в прямую схватку, а принялись методично разбирать серую равнину вокруг нас, как мародеры разбирают заброшенный дом на бревнышки. Ландшафт начал сыпаться, терять целостность». Меня ничуть не смутило, что мех габаритами превышал Останкинскую телебашню, которой вообще не существовало в этом срезе реальности. Контроль терминатора над конструктом был поколеблен. Я почувствовал, как хватка на моих руках ослабла. «Не стоило этого делать», — произнес незнакомец, и в его голосе впервые прозвучала «досада». Нет, скорее раздражение ученого, у которого сорвали интересный эксперимент. Вы всего лишь отсрочили неизбежное. Он посмотрел на меня, и его взгляд стал тяжелым, как свинец. Мы еще встретимся, барон, в твоих кошмарах. Его фигура поплыла, стала прозрачной и растворилась в воздухе, как дым. В тот же миг ирбис, серая равнина и треснувшее небо, Все это рухнуло в бездну небытия с оглушительным грохотом. Я провалился в пустоту, а потом резко дернулся и открыл глаза. Я лежал на скомканной простыне своей кровати, в своей спальне в красной поляне. Сердце бешено колотилось, одежда была мокрая от холодного пота. Передо мной на коленях стояла бледная Джан, она трясла меня за плечо. «Сергей, Сергей, ты слышишь меня?» «Ты вернулся?» Я смог лишь кивнуть, переводя дух. Из коридора послышались торопливые шаги. Это бежали... даже не знаю кто. На часах половина четвертого. За окном непроглядная темень. В распахнутую настежь дверь влетели Ольга, Ярик и Моро. Меньше всего я ожидал увидеть здесь бессмертную. Наша операция вообще ее не касалась. Кроме того, госпожа Кабалия сжимала в руке катану и была готова ее применить в случае необходимости. Глаза воительницы полыхали, а еще мне показалось, что в них читается откровенный страх. Не за себя, за меня. Наваждение схлынуло. «Вы чего?» — опешил я. «Ты кричал?» Мороз остыла в дверях, бегло осмотрела коридор. «Словно тебя режут». Джан ничего не сказала. Она просто оказалась в моих объятиях. И вновь меня почудилось, как будто в глазах бессмертной промелькнула ревность. «Бро, ты слишком напрягаешься!» Ярослав прислонился плечом к стене. «Говорю тебе, надо зарядить кальянчик!» «Давай без этого!» Я попытался сесть, но Джан меня не выпускала из объятий. «Все в порядке, друзья! Кошмар приснился!» «На самом деле нет, не все в порядке!» Сердце бешено колотилось, пульс отдавался в висках. Грудь сдавила, внутри что-то покалывало, а еще разболелась голова. Минут через двадцать мы сидели в библиотеке. Я наспех принял душ, прогнал ки по каналам и восстановился. Головная боль исчезла, остальные показатели тоже пришли в норму. Спать больше не хотелось. Джан принесла мне сваренный в турке кофе похоже он вытянул какие то важные воспоминания сообщила морфистка это не все бро встрял ярик опоздаем мы еще минут на десять ты бы не проснулся боевой морфист вскинулся я нечто большее покачала головой джан такое чувство как будто он в неранговой стопудово в неранговой подтвердил ярик рылся в твоей голове пока вы разговаривали «Ты о чем-то думал, вспоминал, и эти образы проецировались, но в другую часть конструкта. Ты их не видел». «Ювелирная работа», — признала Джан. «И я думаю, их было двое-трое». «Вы поняли, кто он?» Я переводил взгляд с одного собеседника на другого. В какой-то момент вспомнил про кофе и сделал глоток. Обжигающее варево подействовало отрезвляюще, вывело из оцепенения. «Нет, конечно» кмыкнул Ярик. «Он настолько крут, я сделал второй глоток». С наслаждением втянул ноздрями кофейный аромат. «Не то слово», — подтвердил мой гвардеец. На время операции я переселил Ярика в дом. Его коллеги из «Черного ока» работали удаленно, из разных уголков планеты. Как он это провернул? Я посмотрел на Ярика, который смущенно отвел глаза». Я думал, влезть в наши конструкты со стороны невозможно. — А он и не влезал, — ответила Джан. Он считал поверхностный слой, тот, что с московскими улицами. Считал, воссоздал с нуля и перехватил тебя в тот момент, когда ты был готов провалиться в собственные сны. — Перевел меня из вашего конструкта в свой? — Именно, — кивнула девушка. — Не спрашивай, как мы пропустили, — предвосхитил мой следующий вопрос Ярик. — Порог неосознанности. Там счет на микросекунды. — Вы не ждали атаки, — догадался я. — Разве ты ее ждал? — удивился Ярик. — Он должен был знать о нашей операции, — начал я размышлять вслух. — Мы никому не говорили. В вас я уверен. Кто-то из ока слил. — Не обязательно, — возразила Джан. — Если он давно за тобой наблюдает, бродяга... «Напомнил я. Он всегда защищает мои сны». Домоморф среагировал мгновенно. «Сергей, защиту никто не отменял. Но вы создали автономный конструкт, и меня к нему не подключили. Этой ночью я не мог обеспечить надлежащий уровень безопасности». «Так...» — я отпил немного кофе. «Значит, он ждал своего часа и ударил, когда почувствовал уязвимость» точку кивнул Ярик. — Удивительно терпеливый засранец. Кто бы говорил, вырвалось у морфистки. — Давайте оценим последствия. Я встал с кресла, прошелся по комнате. Сделал еще один глоток. Остановился у старинного коричневого глобуса. — Вы атаковали отца Доната. Сорвали операцию. — С чего ты взял? — возмутилась Джан. Он мне показал. — Ты веришь морфисту? — Бровь Ярика приподнялась. «Сережа, он врал тебя с самого начала», — мягко пояснила Джан. «Говорил нужные вещи, стимулировал подсознание, охотился за конкретными образами». «А как же кричащий инквизитор?» «Мы выпустили его на несколько минут», — ответил Ярик. «Он до сих пор видит сны со своим кабинетом, текущими делами, планеркой в отделе». Это один из нижних слоев нашего конструкта. Мы проснулись, а парни из черного ока поддерживают иллюзию. И он ничего не подозревает. Я недоверчиво взглянул на Хиппи. «Все идет по плану», — заверил морфист. «Думаю, сейчас он заканчивает рабочий день в своих фантазиях. Мы условились, что в случае форс-мажора с нами свяжется телепотока. Я посмотрел на часы. Начало пятого». «Ладно, и что теперь делать?» «Дожимать систему», — уверенно заявил Ярик. «Ложись спать, а утром отправляйся в Москву. Надо завершить цикл, иначе вся операция коту под хвост». «Но ведь этот, он теперь знает...» «Ничего он не знает», — отрезала Джан. «Ты плохо нас слушаешь. Украден верхний слой конструкта. Ниже этот тип заглянуть не сумел». «Ни в консисторию, ни в кабинет, ни в повседневность отца Доната». «Он понятия не имеет, что мы задумали», — поддержал Турчанку Ярик. Я посмотрел в окно. У меня было альтернативное мнение. Ублюдок очень хорошо был осведомлен о том, что мы проворачивали в этом конструкте. И ничто ему не мешало сорвать наши замыслы в реале. «А хуже всего то, что я не знаю о новом враге вообще ничего». Даже его планы ускользают от понимания. Что ж, игра продолжается. Спать уже не хотелось, а визит к мы запланировали на 11 утра, чтобы не выпадать из контекста иллюзии. Делать нечего, займусь изучением отчетов финансового отдела. А потом усиленная тренировка».